Здесь, как обыкновенно, подали чай. Затем начались обыденные расспросы о здоровье и благополучии в пути, о том, сколько нас, куда идем и так далее. Сам Чинсай 51 года, но на вид выглядывает старше, держит себя довольно просто. Проведя у губернатора с полчаса, я уехал обратно в свой лагерь. На другой день Чинсай явился к нам отдать визит и... и пригласил меня с обоими товарищами-офицерами обедать в свою загородную дачу. Эта дача находилась в одной версте от города и представляла собой самое лучшее место, какое только мы видели в хаме. На парадный обед приглашены были также высшие местные офицеры и чиновники, так что набралось всего человек 30. Офицеры младших чинов прислуживали и подавали кушанье. Обед состоял из 60 блюд, все во вкусе китайском, Баранина и свинина, а также чеснок и кунжутное масло играли важную роль. Кроме того, подавались и различные тонкости китайской кухни, как то морская капуста, трепанги, гнезда ласточки-саланганы, плавники-акулы, креветы и тому подобное. Обед начался с ластями, а кончился вареным рисом. Каждое кушанье необходимо было хотя отведать, да и этого было достаточно, чтобы произвести такой винегрет, от которого даже наши, ко всему привычные желудки, были расстроены весь следующий день. Вина за столом не было по неимению его у китайцев, но взамен того подавалась нагретая водка двух сортов, очень крепкая и светлая — шаньцзю, и более слабая, цветом похожая на темный херес — хуаньцзю. Та и другая мерзость ужасная. Китайцы же пили ее в достаточном количестве из маленьких чашечек и, как всегда, подпив немного, играли в чёт и нечет пальцев. Игра эта, называемая «хуачюань» весьма распространена в Китае — причем проигравший должен был пить. наше неумение есть палочками, в особенности питье за обедом холодной воды, сильно смешили китайцев, которые, как известно, никогда не употребляли сырой воды. На следующий день Чин Цай опять приехал к нам в сопровождении своего помощника по гражданской части и целой толпы офицеров, с некоторыми из них мы познакомились накануне во время обеда, свита это держала себя крайне неприлично. Увидав какую-нибудь у нас вещь, Офицеры тотчас же просили ее продать или подарить поданные для угощения сласть и даже сахар к чаю. Офицеры расхватали, как школьники, пользуясь тем, что этого не видит Чинсай, помещавшийся со мною и несколькими более важными лицами в нашей палатке, тогда как остальные за неимением места оставались на дворе. Немногим лучше оказался и сам Чинсай, наперед осведомившийся через своих адъютантов, какие у нас имеются вещи, в особенности оружие, И хотя, наученные прежними опытами, мы припрятали теперь все лишнее, но губернатор прямо просил показать ему такое-то ружье, револьвер или часы, словом, все то, что ранее видел у нас, который либо из его адъютантов. Таким образом, улика имелась на лицо, отнекиваться было невозможно. Осмотр же вещи обыкновенно завершался просьбой продать ее или намеком о подарке. Кончилось тем, что когда по отъезде губернатора Я послал ему в подарок револьвер с прибором в ящике, то Чинцай, обзарившийся, как выражались наши казаки, на хорошее оружие, объявил посланному переводчику, что желает получить не револьвер, а двухствольное ружье. Возвращается наш Абдул и объявляет, в чем дело. Тогда, зная, что при уступчивости с моей стороны попрошайничеству не будет конца, я тотчас же отправил Абдула обратно с подарком к Чинцаю. и приказал передать ему в резкой форме, что одаренные вещи ценятся как память, и что я принял двух баранов, присланных губернатором, вовсе не из нужды в них, а из вежливости. Абдул, всегда нам преданный, исполнил все как следует. сконфуженный губернатор взял револьвер, на другой же день я послал ему еще на СССР с серебряным прибором. Так наша дружба восстановилась, китаец же получил должное внушение». Чтоб сколько-нибудь замять свой поступок, Чинцай устроил другой для нас обед, опять на той же даче. Этот обед ничем не отличался от первого, только число кушаний было уменьшено до сорока. На втором обеде, по просьбе Чинцая и других присутствующих, я обещал показать им стрельбу нашего экспедиционного отряда. Действительно, когда опять явился к нам со сосвитый Чинцай, то мы вместе с казаками произвели пальбу из берданок и револьверов. самый короткий срок было нами выпущено около 200 пуль мишенями для которых служили глиняные бугорки в степи в видуу отличного результата стрельбы чинца с улыбкой сказал как нам с русскими воевать эти 12 человек разгонят тысячу наших солдат в ответ на такой комплимент я возразил что нам воевать не из-за чего и что россия еще никогда не вела войны с китаем но чтобы довершить впечатление я взял дробовик и начал стрелять в лед стрижей и воробьев По хвалам и просьбам пострелять еще не было конца. Когда же напуганные птички улетели, пришлось, уступая общему желанию, разбивать подброшенные куриные яйца по одному и по два разом двойным выстрелом. Жаль было попусту тратить заряды, которых здесь нигде уже нельзя достать, но репутация хорошего стрелка весьма многом мне помогала во все прежние путешествия. Это искусство производит на азиатцев чарующие впечатления. Осмотр города В антрактах губернаторских обедов и посещении нас Чинцаем мы осматривались его разрешение город Хами. Как и везде в Китае жители сбегались взглянуть на ян гуйзы то есть на заморских дьяволов, каковым именем окрещены в Китае все вообще европейцы без различия наций. Однако же толпа вела себя довольно сдержанно, благодаря присутствию с нами нескольких полицейских, которые не один раз пускали в дело свои длинные палки для уразумления наиболее назойливых из публики. Подробных сведений относительно города Хами мы, конечно, не могли собрать, как невозможно это и в каждом китайском городе для проезжего европейца. В продолжение магометанской инсурекции жители Хами оставались верными китайскому правительству, за что трижды подвергались нападению инсургентов. После таких посещений описываемый город наполнился развалинами, которые во время нашего там пребывания понемногу начинали восстанавливаться. Всего в Хаме считалось при нас около 10 тысяч жителей, а именно полторы тысячи китайцев, по две тысячи дунган и таранчи, и, наконец, четыре с половиной тысячи китайских солдат. В числе их состоял батальон из дунган, оставшихся верными китайскому правительству. Этот батальон, которому все-таки не доверяют китайцы, помещался особо. хами состоит из трех городов – двух китайских, старого и нового, и одного таранчинского – В пространствах между ними расположены огороды, поля и разоренные жилища. Каждый из трех городов обнесён зубчатой стеной до крайности плохого устройства. Это просто землебитная глиняная ограда квадратной формы, по углам ее и в середине размещены башни для продольного обстреливания стен. Внутри каждого города тесно скучены жилые глиняные фанзы, из которых многие находятся еще в разрушенном состоянии, в особенности в Таранчинском городе. Фанзой называется «Глиняный китайский дом». помещающиеся обыкновенно внутри глиняной же ограды. В обоих китайских городах довольно много лавок, где торгуют почти исключительно китайцы, товары привозятся из Пекина. Дороговизна на все страшная. Местные продукты также очень дороги. Дешево настолько серебро, комично говорили нам китайские лавочники. Действительно, серебро в Хамми было в изобилии, так как его много получали войска. В Таранчинском городе лавок нет вовсе. Только раз в неделю здесь устраивается временный торг, В этом городе живет в особом большом здании, частью также разоренном, нынешняя правительница Таранчей. В обоих китайских городах нет ни садов, ни даже простых деревьев. В Таранчинском же городе уцелели деревья, тополь, лива, шелковица, пауланом, и в небольшом числе фруктовые в садах, но виноградники все истреблены окончательно. Теперь в Хаме мы видели в саду ванши несколько стеблей, некогда славившейся здешней виноградной лозы. Уцелело также в транчинском городе знаменитое дерево джугалун, то есть девять драконов. Это дерево — старое иво, от корня которой идут наклонно над землей девять больших дуплистых изогнутых стволов, форму своей представляющих в воображении туземцев девять драконов. Говорят, был еще десятый ствол, но его спилили, так как он мало походил на дракона, Лишь только ствол этот был срезан, — гласит легенда, — как из него тотчас же потекла черная вода, образовавшая целебный источник у корня дерева. Там действительно мы видели маленькую грязную лужу. Вода из нее, по сообщению наших провожатых, прежде вылечивала от всех болезней. Ныне же спасает только от лихорадки. Описываемое дерево почитается святым как китайцами, так и таранчами. Между его стволами выстроена небольшая молельня, рядом с которой похоронен какой-то святой, При осмотре Таранчинского города нам прежде всего бросились в глаза, вывешенные в клетках над входными воротами стены, головы трех недавно казненных ваншию преступников, в том числе одной женщины. Как видно в этом отношении, власть правительницы по-прежнему очень велика, китайцы не поперечат, когда дело идет им на руку. Они очень бы были рады истребить не только таранчий, но и всех вообще своих подданных мусульман. Самую ваншу мы не видали, Как обыкновенно в Китае она отклонила свидание под предлогом болезни –